Глава шестая. «Зря вы так с ней», — покачала головой Эс Анна. «Ух, я даже имя ее вспомнила». «Эта девочка отличается от остальных», — я заметил, — хмыкнул Кэрин. «Тоже имя помню. Ну надо же». Она послала меня в какие-то бани и завалилась спать, вместо того, чтобы попытаться соблазнить. «В бан, вообще-то, но это уже детали. Из чего ты его соблазнять должна?» «Много хочет, мало получит. И к лучшему!» — проворчала Исанна, подходя к кровати. «Ценить больше будете!» И, улыбнувшись мне. «Вставайте, леди, я о вас позабочусь!» «Других ты так не опекаешь!» — хмыкнул Кэрин. «А другие в моей опеке и не нуждаются!» — проворчала женщина, помогая мне подняться. «Задумайтесь об этом, мой лорд!» «Меня тошнит!» Пробурчала я, ни на кого не глядя. Я все еще надеялась, что меня отпустят, и глюки прекратятся. Слабо в это верилось, но надежда — это такая живучая гадость. Только благодаря ей я еще и держалась. И даже послушно пошла за Эсанной, напоследок махнув рукой на Кэрина и пробурчав. — Козлина драконисто-демонный! Этих своих спаивать будешь! — Что? — возмущенно спросила мне вслед. Только ещё раз махнула рукой. Не с кем разговаривать. Но их всех. Отосплюсь, приду в себя и домой. Срочно. Оклемалась я неожиданно быстро. Помог напиток, которым Эсанна напоила. Кисленький такой, солоновато-сладкий, необычный вкус. Но от похмелья помогает отлично. Она бы с этим рецептом озолотилась у нас на земле. Ой, что за мысли в голову лезут? Что значит «на земле»? «Неужели я так легко приняла весь этот дурдом и уже спокойно думаю про эти здесь и там?» «Теперь это будет ваша комната», — тем временем рассуждала исанна «Ваших вещей, думаю, ждать не стоит, раз уж вы не по своей воле сюда прибыли. За ночь мне удалось раздобыть только самое необходимое. Остальное подготовят чуть позже». «Да я как бы задерживаться не собираюсь. Мне домой надо. Дядя уже, наверное, обзвонил девочек и переживает за меня». Ответила, оглядывая комнату. Апартаменты мне выделили, прямо скажем, шикарные. Огромная комната с красивой, старинной, но не старой мебелью, широкой кроватью с балдахином и тканевыми обоями, большое окно, за которым открывался курортный вид на море, и повсюду вазы с цветами. Окажись я здесь при других обстоятельствах и более традиционным способом, вроде поездки на поезде или самолетом, С удовольствием задержалась бы на недельку.